Страница 340. Глава 21. Религиозный синкретизм в Китае. Традиции и современность. Конфуцианство, даосизм и буддизм, сосуществуя на протяжении долгих веков, постепенно сближались между собой причем каждая из доктрин находила свое место в складывавшейся всекитайской системе религиозного синкретизма. Конфуцианство преобладало в сфере этики социально-семейных отношений. Даосизм с его магией, метафизикой и пантеоном божеств и духов был обращен к сфере чувств, и как бы компенсировал сухость и рационализм конфуцианства. Буддизм заботился о замаливании грехов, рождал и поддерживал иллюзии о светлом будущем. Система синкретизма складывалась прежде всего на нижнем уровне, в рамках народных верований и обычаев. Среди необразованного крестьянства и малограмотных горожан она господствовала практически абсолютно. Средний китаец обычно не видел разницы между тремя религиями. Каждой из них, а то и ко всем сразу, обращался он в случае нужды. Чем большее число богов и духов услышит его просьбы, тем больше шансов на успех. На верхнем уровне, Тоже наблюдалось некоторое сближение и взаимовлияние доктрин. Однако среди образованных шэньши, ученых даосов или буддийских монахов из монастырей, сохранялись и культивировались специфика каждого изучения, их самостоятельность и самобытность. Сложившаяся в основном на нижнем уровне синкретической система – была любопытным феноменом. Кое-чем она напоминала индуизм, те же эклектизм и универсализм пантеона, терпимость и либерализм в сфере культа, простота и легкость деификации новых святых патронов-покровителей. Однако существенно, что при всем том сохранялось лицо каждой из доктрин. Пусть в деревенском храме находились рядом даосские и буддийские божества, и любой даосский и буддийский монах соглашался отправлять необходимый обряд в отношении каждого из них, а то и всех сразу. Все-таки эти божества оставались, соответственно, даосскими или буддийскими. Страница 341 Система в целом вобрала в себя все основные особенности китайской духовной культуры, и это тоже сближает ее с индуизмом. Однако специфика основных черт системы сильно отлична от того же индуизма и характерна только для Китая. Так, например, незначительная роль мистики и метафизики в религии и философии Китая обусловила то, что В китайской традиции не было существенной грани между богом, героем и обычным человеком, особенно после его смерти. Любой покойник мог быть обожествлен, стать божеством или героем, патроном или бессмертным. В то же время бодхисаттва или божество рано или поздно приземлялись, обретая обычную земную биографию, прочно привязывавшую их к фиксированному месту и времени появления на свет в земной жизни. Конечно, смерть была сама по себе серьезной гранью между миром живых и миром божеств или духов. Но существенно то, что здесь ничто не зависело от самого человека, от каких-либо его личных усилий. Человек мог всю жизнь стремиться обрести бессмертие и не добиться успеха. Другой мог и не думать о нем, но после смерти оказаться обожествленным. Словом, не столько личные усилия религиозно-активного индивида, сколько стечение независимых от него объективных обстоятельств определяли статус его после смерти. Отсюда еще одна важная особенность – Привычка относиться к божественным силам не как к чему-то сверхъестественному, а как к своим близким, обязанным выполнять долг по отношению к живущим, действовать по принципу «я тебе, ты мне». Этот принцип известен и другим религиям. В конце концов, всем богам молятся, дабы получить что-либо от них. Однако в Китае был сделан явный акцент на обязанность божества. Долг – одна из высших конфуцианских категорий, и благоговейное отношение к нему было перенесено и на взаимоотношения с потусторонними силами. Только в Китае на богов можно было жаловаться, апеллировать к властям, обращая внимание на невыполнение божеством его долга. Только в Китае можно было официально наказывать божество в лице представляющего его в храме идола, в случае, если он не отвлекался на настоятельные просьбы, особенно если последние имели важное общественное значение, как, например, мольбы о дожде в случае засухи. Страница 342. Собственно, Складывались и взаимоотношения с божеством на индивидуальном уровне. Ни священного трепета, ни преданной любви пхати, почти исключительно деловой расчет. И если божество не откликалось на просьбу, ничто не мешало просящему разбить глиняного идола, которому он безрезультатно апеллировал. Речь идет о домашнем храме. В общем, этого делать не дозволялось, но не по религиозным, а по административным соображениям. И затем обратиться к содействию другого, который мог оказаться более покладистым.